Глава двадцать вторая. Перевороты и повороты. «Вы, лорд Фрехберн, явно идёте путём вашего предка», — продолжил подшучивать над бедным графом Джордж. «И принцесса в наличии, и турмалины у её ног». Турмалины я отдал вашему отцу», — не очень-то верно подданнически огрызнулся Рауль а леди Шарлотта — невеста маркиза Краухберна. Пока что. Вот именно. Пока что. Протянул Джордж, глядя при этом почему-то на меня, а не на графа. Угомонись уже, а то я вспомню, что от тебя уже две невесты сбежали. Пригрозила я кузену, и он дурашливо поднял вверх руки и даже попытался успокоить Рауля, конечно же, как умел. Не переживайте, лорд. Вряд ли вас казнят, если вы начнете ухаживать за Шарли. Учитывая, как часто она вас спасает, ваше желание держаться к ней поближе совершенно естественно. «Благодарю за понимание, ваше высочество», — процедил граф, насупившись. «Джордж, мне надо обсудить с тобой кое-что немного приватное». Я решила, что Раулю надо немного отдышаться, а у меня к кузену море вопросов и задавать их лучше наедине. Поэтому мы удалились в его спальню, где сладко спал Патрик. «Твои мужчины буквально заполонили мои покои», — беззлобно сострил брат. «Ну что, чья судьба тебя так интересует?» «Краухберн или Фрехберн? Если что, я сделал ставку на маркиза, а Николас на графа. Все как обычно. Оба принца развлекаются, наблюдая, как другие люди устраивают свою личную жизнь. И ладно, Джордж, он хоть и старше меня на два года, но все равно еще достаточно молод. А Николасу уже давно пора жениться и остепениться. Вот только подходящей невесты никак не находилась большие ставки уточнила я обдумывая с каких же вопросов лучше начать слушай речь идет о твоем будущем муже шарли ставки очень высоки негромко рассмеялся джордж кстати ты что угощала своего лорда моим успокоином уже чуть менее беззаботно поинтересовался он тогда часов на шесть мы его потеряли ему не помешает Отмахнулась я одновременно, облегченно выдохнув. Все же, когда брат нахмурился, глядя на бутылку с отваром, мне на пару секунд стало не по себе. Но еще больше ему не помешало бы понимать, в какие игры играют его и твой отец. Секретари же с курьерами не сами по себе пропадают. «Тут такое дело, Шарли...» Непривычно было видеть Джорджа настолько озабоченно серьезным, так что я вновь заволновалась, выжидающе глядя на брата. Герцог Краухберн, конечно, непозволительно расслабился, и в министерстве начался бедлам. Так что свое отстранение он заслужил, потому что доверился не тому человеку. И в Королевском суде часть сотрудников оказалась подкуплена. В гвардии тоже была попытка устроить что-то типа тайного заговора. Как раз после того, как он был нейтрализован, отец заинтересовался и судом, и другими министерствами. Такое впечатление, что кто-то готовил переворот. Поэтому вскоре все члены королевской семьи отправятся в резиденции, даже я. А в столице останутся только Николас и отец. Ну и доверенные лица, тот же герцог Краухберн. «Сама понимаешь, не время отправлять в ссылку тех, кто тебе предан». Я согласно кивнула. «Сейчас каждый надежный человек бесценен, как турмалин». Отец рассчитывает вычислить предводителя заговорщиков через лорда Тшильберна. Феи со своей активностью сейчас, ну, очень не вовремя. Если бы их не было... Вы бы королевский суд так легко не зачистили, буркнула я, смутно понимая, что происходит нечто опасное. Из пропажи секретаря, который нам с Раулем наручники надевал, я так ничего и не поняла. Секретарю отец велел скрывать, что ты с Фрехберном связана. Эта информация могла быть использована против тебя. Курьер, который нес документы о невиновности твоего графа, встретился с другим секретарем, тем самым которому и ты потом отдала все бумаги. А после того, как похищение фрэхберна не удалось, этот паразит попытался сбежать. Но его задержали гвардейцы и допросил лично мой брат. Только эта мелкая сошка, никогда не видевшая руководителей. Ему было поручено позаботиться о графе, он и позаботился». «Даже куда именно Фрехборна должны были вывести, не знает», — с раздражением закончил Джордж. «Я постояла, чувствуя, как подкашиваются ноги, как я ужасно устала от страшных новостей одна за другой, как разум просто отказывается воспринимать и анализировать услышанное. Заговор против дяди? Зачем?» Кому это может быть нужно? Зачем заговорщику избавляться от фрехберна то есть... Так Рауля... Лорда Рауля везли не в тюрьму, — внезапно озарила меня. И ты поэтому думал, что его опять попытаются похитить, раз из суда не получилось? «Да, у нас были показания секретаря, который знал лишь о том, что на карету с фрехберном нападут где-нибудь по пути, поэтому следует отправить сигнал, что она выехала. Я логично предположил, что будет еще одна попытка». «Джордж, если похитители не люди, то заговорщики, по-твоему, кто?» и Я подперла руками бока и с вызовом уставилась на кузена. «Фея вам, значит, не вовремя со своим порталом!» «Слушай, давай я сейчас на картах погадаю и проверю, но, судя по всему, заговор даже не мировой, а межмировой!» «Ты, Шарли, из какой-то еще моей бутылочки не пила случайно?» Попытался пошутить Джордж, вот только губы у него слегка побелели, и в глазах мелькнула легкая паника. «Зачем феям?» Свергать моего отца. «А это уже не ко мне вопросы», — хмыкнула я, нервно сглотнув. «Я в политике ничего не понимаю. Мы же это уже не раз выясняли. Но если представить, что есть две группировки, и обе берут начало из мира фей, тогда у меня в голове почти весь пазл складывается идеально. Смотри!» «Нет. Смотреть будет отец» остановил меня Джордж. «Пошли, огласишь ему свою безумную идею. Если он тебя после этого в дом для душевнобольных не сдаст, значит, требуй право выбора мужа с королевским благословением. Маркиз, граф или этот твой, как его? Эрик», — подсказала я. «Да, чтобы даже его в мужья могла взять за свою гениальность. Пошли». И Джордж, схватив меня за руку, потянул прочь, покоев по дворцовым коридорам. «В такой любимый и почти родной кабинет дяди. Уф, надеюсь, в этот раз я весь пазл сложила верно. Но, если что, всегда можно пассианс разложить и проверить».